Глава 2. Майская маята. Если бы это был не конец года, то Шейкин ни за что не пошел бы в школу. Но так как учиться осталось всего два дня и никаких серьезных занятий уже не предвиделось, он решил осчастливить класс своим присутствием. Делал он это нечасто, считая уроки всего лишь досадной помехой для основной жизни. Как обычно, до школы его сопровождало Подгорного а около школы его ждал Семенов. «Здравствуй!» — чинно поздоровался он и тут же опустил нос с очками в сумку. «Я тут кое-что принес, Посмотри!» И он извлек увесистый том. Но Валька уже шагал дальше. Ему только Колькиных проблем не хватало. «Подожди!» — роняя на ходу то портфель, то книжку, Вафел заспешил за ним. «Ты же вчера мне такую круглую штучку дал, медную, помнишь?» Валька остановился. «Я специально в энциклопедии посмотрел, что за значок на ней нарисован. Это знак летучего голландца». «Кого?» — не понял Шейкин. «Есть такая старая легенда о корабле-призраке, который называется «Летучий голландец». «Ну и что?» — Валька пожалел, что пошел сегодня в школу. «Это интересно», — произнес Вафил. При этом в голосе его никакой заинтересованности не чувствовалось. До того, как он стал призраком, им командовал злой и жестокий капитан Ван дер Декен. Однажды он взял на борт двух пассажиров, девушку и юношу. Они были богаты, и капитан решил их ограбить. Он бросил юношу в море, а девушке предложил стать его любовницей. Девушка прокляла капитана и тоже бросилась в море. Ее проклятие сбылось. Корабль попал в страшный шторм и никак не мог обогнуть мыс Доброй Надежды, — Вафел оторвался от книжки. «Ну, это крайняя точка Африки!» Чайник мрачно смотрел на одноклассника. Он не собирался вспоминать ни что такое мыс Доброй Надежды, нигде находится Африка. Да хоть на другой планете. Ему-то какое до всего этого дело? Корабль шел, но его отбрасывало волнами. Продолжал читать Коля, все больше и больше волнуясь. Так прошло несколько суток. В один из дней прилетел на корабль «Ворон», и капитан сказал, что продаст душу дьяволу, только бы обогнуть этот страшный мыс. «Ворон» каркнул и улетел, а корабль обогнул мыс и попытался причалить в порту. Но как только он подходил к бухте, появлялась огромная волна и отбрасывала его обратно в море. Так он до сих пор и плавает по океанам и является перед штормом тем кораблям, которые обречены на гибель», — торжественно закончил Семенов, закрывая книгу. «Как интересно!» — ахнула Подгорного. «Так он утонул или нет?» — уточнил чайник. «Нет, он не может это сделать, потому что стал призраком, понятно? А здесь на пластинке знак этого корабля. Папа говорит ценная вещь. И Вафел протянул медальон Вальке. «Возьми обратно. Ты просто не знаешь, что это такое». Чайник сначала не узнал медальон. Он был вычищен и сверкал, как новенькая монета. Теперь на нем ясно был виден ворон с поднятыми крыльями. На месте головы у ворона был череп. Одно крыло вздымалось пенной волной, второе заканчивалось перьями-ножами. На конце крыльев ворон держал потрепанный трехмачтовый корабль с оборванными парусами. От черепа ворона до днища корабля возвышался столбик из семи человеческих черепов. Все это было выдавлено четко и ясно, как будто только вчера сделано на заводе. Цепочка тоже оказалась необыкновенной. Она состояла не из привычных колечек, а из соединенных друг с другом железочек в форме человеческих костей. Отколовшееся место в соединении цепочки и самого медальона было подклеено. «Да?» — Шейкин завел руки за спину. «Теперь, когда он рассмотрел, что изображено на медальоне, ему совсем не хотелось его касаться». «И долго ты с этой книжкой сидел?» «Почти всю ночь», — Колька потряс перед носом чайника увесистым талмудом. На обложке мелькнуло название «Легенды Средневековья». «И ничего странного с тобой не случилось?» «Нет», — протянул Семенов. «Свет только все время газ. Я чуть не ослеп под утро». «Ты чего, до утра читал?» Удивлению чайника не было предела. «Так интересно ведь», — не понимая возмущения одноклассника, прошептал Вафел. Шейкин отстранил Колю вместе с книгой, медальоном, портфелем и вошел в школу. На уроке Семенов снова подсел к чайнику с легендами средневековья и стал показывать картинки. Валька слушал его в полухо, больше увлеченный рисунками, чем рассказом. Были на них колдуны и ведьмы, чревовещатели и вызыватели духов. «Смотри!» — не унимался Вафел, тыча пальцем в страницу, где были изображены два парусника, один потрёпанный, наполовину развалившийся, и, кажется, совершенно пустой, а другой — целенький, с перепуганной командой. «Это летучий голландец», — показал он на корабль с оборванными парусами. На нем плавали утонувшие моряки. «А твой медальон носит знак летучего голландца. Значит, он, может быть, принадлежал кому-нибудь из тех моряков. Представляешь, сколько ему лет? Это когда было-то?» «Обалдеть», — вяло отозвался Валька. «А на метро они могут ездить?» «Медальоны? Моряки!» «Откуда?» — растерянно заморгал Колька. «На море, если только!» «А если здесь ничего нет?» — вдруг разозлился Шейкин. «То и катись отсюда вместе со своей книжкой!» Семенов обиженно засопел и ушел. Уроки тянулись долго и скучно. Валька успел забыть о всех моряках и медальонах вместе взятых. Он уже жил летом, и тем, как он сядет в поезд и поедет к дядьке в Самару. Осталось только дождаться конца занятий. Когда же долгожданная свобода наступила, и он отправился на улицу, с ним произошло то, что обычно случается в анекдотах. Ему на голову чуть не упал кирпич. Чайник шел, вяло переругиваясь с Машкой, которая наотрез отказывалась оставлять его одного, как вдруг прямо к его ногам ухнулся кирпич. Машка взвизгнула и кинулась к кустам. Шейкин сначала посмотрел на красные осколки у своих ног, потом поднял голову и увидел, как на него падает еще один кирпич. «Вы чего?» — ахнул Валька, отскакивая в сторону. Потом кирпичи стали падать один за другим. Чайник, петляя как заяц, побежал прочь от дома. На безопасном расстоянии Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть гиганта, пытающегося разглядеть, что творится внизу. «За что?» — заорал Валька, надеясь докричаться до 22 этажа. «Что я вам сделал?» На эти слова гигант выпрямился, и в сторону чайника опять что-то полетело. Но это был уже не кирпич, а нечто продолговатое и темное. Когда Валька разглядел, что это такое, ему стало нехорошо. На него падала железная перчатка. Не долетев несколько метров до земли, она раскрылась, противно каркнула и лапами вперед вцепилась Шейкину в лицо. «Пошла!» — Замахал руками Валька. Ворона крыльями оглушила его, когтями царапнула по лицу и с шумом полетела прочь. «Валечка!» Подгорного продиралась к нему через кусты. «Что с тобой?» Увидев расцарапанную физиономию любимого, Машка опустилась рядом на землю и залилась слезами. «Отвали!» — устало отмахнулся от нее Шейкин. «Прошло уже все!» Оставив Машку рыдать одну, чайник зашагал в сторону метро. Он совершенно не понимал, откуда на него свалились все эти напасти и почему они до сих пор его мучают. Ведь он ничего не делал и ничего не брал, ни с кем не разговаривал и никому ничего не обещал. Откуда все это взялось? Вафел тоже видел призраков, и с ним ничего не происходило. У него остался медальон и тоже ничего. В метро было много людей. Все они спешили, толкались и злились. Электропоезда приходили один за другим, полные народа. Они шли и шли, и никаких перерывов между ними не было. Валька в тоске слонялся по платформе, пытаясь придумать объяснение всему, что с ним произошло за последние сутки. Диктор бесстрастным металлическим голосом объявлял о приближающихся поездах. Технические составы не появлялись. Шейкин уже собирался идти домой, для верности решив пропустить еще пять составов. Когда к платформе подходил первый поезд, толпа неожиданно навалилась сзади, Валька почувствовал явный толчок в спину и полетел на рельсы. Ахнуло несколько голосов, заорала женщина с непереносимым визгом заскрежетали тормоза локомотива. Все эти звуки заставили Вальку вскочить на ноги и побежать прочь от надвигающейся на него махины он бы, наверное, мчался по рельсам до следующей станции, если бы его тут же не перехватили непонятно откуда взявшиеся люди. Они крепко взяли вяло сопротивляющегося Шейкина и куда-то повели. Потом долго выясняли, кто он и что делает в метро, звонили на работу маме, везли домой. Все это доходило до сознания самого чайника как сквозь вату. Он слабо понимал, что происходит вокруг, Но его не покидала непонятно откуда взявшаяся уверенность, что он не случайно слетел сегодня с платформы. Потому что когда Валька падал, то успел заметить, как в толпе исчезает худая спина, обтянутая черным грязным сукном длиннополого пиджака. Его хотят убить. Прекратить его веселое и беззаботное существование. От этой мысли Шейкину становилось нехорошо. Он заваливался на бок, и тогда тетка в белом халате подсовывала ему под нос марлю с резким ядовитым запахом. Главное, он не мог понять, за что на него накинулись все эти напасти. Он же такой хороший! А потом с работы прибежала мама и сообщила то, от чего Вальке совсем поплохело — «Оказывается, к дяде в Самару он поедет не один. Он должен будет взять с собой Машку Подгорнову». «Никогда!» — пытался сопротивляться Шейкин. «Валентин», — строго сказала мама, и брови ее грозно сбежались к переносице. «Что ты как маленький? Это всего на две недели. Мы с Надеждой Петровной уезжаем, и чтобы Маша не оставалась одна, мы решили, что она поедет с тобой». «А вы меня спросили?» — заорал чайник. «Она мне здесь прохода не дает. А вы еще хотите испортить единственные нормальные каникулы? Что я с ней буду в Самаре делать?» «Ничего, найдете занятие», — отрезала мама. «А то допрыгался. Под поезд его бросают». Тут мама заплакала и ушла на кухню. И Валька остался со своими мрачными мыслями один. «Ну вот теперь все каникулы пойдут на смарку. Ни на велосипеде не покатаешься, ни в «Волге» не покупаешься». К вечеру мрачные мысли в голове у Вальки рассеялись, и жизнь перестала казаться такой ужасной. «Подумаешь, Машка Подгорного, один день в поезде, и он ее больше не увидит, потому что где-где, а в Самаре он придумает, как от нее отделаться». К концу дня что-то произошло в трамвайном депо. Оттуда повалил дым, долго кричали люди и скрипело железо. Валька несколько раз бегал смотреть, что случилось, но из-за пожарных машин ничего разглядеть не мог. Зато вечером на всю улицу опустилось невиданное спокойствие. Никто не стучал, не звенел, не скрижетал. Трамваи не ходили. Шейкин, затаив дыхание, прислушивался к непривычной тишине и непонятно чему улыбался. Почему-то казалось, что жизнь налаживается. На радостях он решил не спорить сегодня вечером с мамой и лечь пораньше спать. Радовался он зря. Когда Валька открыл дверь в туалет, оттуда на него с бешеным криком вывалилось нечто черное. Вальке сначала показалось, что это давешняя ворона, Расцарапавшее ему лицо И он на всякий случай прикрыл глаза ладонью Ворона вцепилась в горло и стала его душить Чайник задохнулся, ноги подкосились Он упал И тут выяснилось, что никакая это не ворона, а рука Кисть и предплечье до локтя, ярко-красного цвета Она протащила его по коридору и втолкнула в комнату Шейкин врезал по обрубку, рука отвалилась, упала на пол и несколько раз перевернулась. Вальке даже показалось, что она обиженно пискнула. Поползав немного по ковру, рука приподнялась, показала чайнику кулак и снова ринулась в бой. Валька схватил первое, что попалось, и ударил руке по пальцам. Не ожидавшая такого сопротивления, рука забарахталась в воздухе, потеряла равновесие и снова ухнулась вниз. «Уйди отсюда!» — завопил чайник, бросая в поднимающуюся руку учебник по математике. Рука, как собака, встряхнулась, волейбольным приемом отбила учебник и поднялась в воздух. Казалось, она стала еще более красной. От нее исходил приглушенный свет и тепло. Погрозив Вальке пальцем, она стала медленно подбираться к его горлу. Следующим в нее полетел учебник по литературе, потом химия и физика. Отбив все нападения, рука стала кружить над головой Шейкина. Она носилась, как бешеная муха, пресекая все попытки чайника выбраться из комнаты. Уворачиваясь от очередного налета, Валька залез под кровать, где среди пыли и грязных носков обнаружил давно потерянную хоккейную клюшку. «Считаю до трех!» — грозным голосом прокричал он из-под кровати. «Если ты сейчас же не уберешься, я тебя прибью!» Рука больно ухватила Вальку за пятку и начала вытаскивать из его укрытия. «Ну, держись!» Валька извернулся, удачно легнул руку так, что ее пальцы хрустнули, выкатился из-под кровати и встал в боевую стойку. Рука не сразу начала атаку. Она зашла со стороны, сделав большой круг, совершила обманное движение и из-под низа попыталась вцепиться в горло. Загородившись плечом, Шейкин легко повел клюшкой, и рука отлетела в угол. Пока она приходила там в себя, Валька добежал до окна и открыл форточку, спугнув с подоконника бледную девушку в белом балахоне. Она испуганно крякнула и растворилась в темноте. Шейкин совсем забыл про нее, еще утром решив, что вчерашнее ночное явление было сном. Замешкавшись в окна, он почувствовал, что рука все-таки впилась в плечо и, быстро перебирая пальцами, стала подкрадываться к горлу. «Отцепись!» Валька завертелся на месте, пытаясь достать обидчицу. Но она отвалилась сама, и тогда он точным сильным ударом клюшки выкинул ее в форточку. Со свистом рука вылетела из комнаты, дала полбу вновь появившейся девушке и исчезла среди темных деревьев. Шейкин захлопнул фрамугу, задернул штору. И только тогда смог выпустить клюшку из онемевших рук. «Ничего себе!» — прошептал он, сползая на пол. «В окно забарабанили». Но не как вчера, осторожно и деликатно, а нагло, громко и настойчиво. Валька выглянул в щелочку. Рука с пыталась пробить окно. Рядом в воздухе висела разъяренная девица. Увидев, что Шейкин на нее смотрит, она прилипла к стеклу. «Открой!» — приказала девушка. «Катитесь отсюда!» — посоветовал чайник, потрясая клюшкой. Заметив, ее рука перестала дергаться и ловко спряталась в складках балахона девушки. Хуже будет, пообещала девушка. Смотря кому! В тон ей отозвался Валька и снова задернул штору. Что-то там за окном, видимо, происходило, потому что из-за шторы раздавался писк, всхлипывание и неясное бормотание. Может, откроешь, а? Раздалось, казалось, уже с этой стороны окна. Валька снова выглянул. Рука была вооружена молотком и явно выбирала место, по которому удобнее стукнуть. Девушка тем временем запустила пальцы в стык рамы, они уже частично просочились с этой стороны окна и подбирались к ручке форточки. Валька погрозил руке кулаком, щелкнул по копошащимся пальцам, отчего они съежились, И убрались. Больно! Девушка сделала обиженное лицо. Триной мальчишка. Сама такая, показал Валька язык. Убирайтесь! Девушка выудила мелко дрожащую руку из своих одежд, взяла ее под мышку и гордо удалилась. В следующий час Валька был очень занят. Он забаррикадировал дверь, отыскал старый высохший пластилин и замазал им все щели на окне. К одной из ручек подвесил колокольчик, чтобы в случае, если эта парочка все таки вернется, он услышал. Сам для себя Шейкин решил, что раз такое дело, спать он не будет. Поэтому уселся с клюшкой в обнимку на кровать и стал ждать. Сначала ничего не происходило, а потом открылись дверцы шкафа, и оттуда вылезла подгорного. Волосы у нее были еще более лохматые, чем обычно — а лицо бледное и испуганное. «Ты чего, чайник, совсем сбрендил?» — напустилась она на ошарашенного Вальку. «Трупы в шкафу хранишь? Они же воняют!» «А где их еще хранить нужно?» — зачем-то спросил Шейкин, хотя он не понял, о каких трупах идет речь. «Как где? В холодильниках? А лучше бы ты их закопал, ни одна собака не найдет». «А их там много?» Валька с опаской покосился на свой небольшой шкаф. «Что я считать буду? Сам с ними разбирайся, а мне некогда». С этими словами Машка уселась за его письменный стол, который оказался уставленным чашками с чаем, вазочками с конфетами, и стала все это уплетать и с причмокиванием выпивать. «А ты чего это тут расселась? возмутился Шейкин и клюшкой ткнул подгорного в бок. Иди отсюда, это моя комната. Ты сначала со шкафом разберись, невозмутимо отозвалась Машка, выбирая в пакете самый большой сухарь. А потом ко мне приставай. До этого тихо стоящий шкаф стал вести себя странно. Он пошатнулся, хлопнул дверцами, и из него сначала посыпались красные руки, а потом вывалился он сам, Шейкин, собственной персоной. Голова его была свернута на бок, синюшная шея неестественно вывернута. Шкаф опять дернулся и выбросил из себя еще одно тело. Головы у тела не было, но по рубашке и по крепко сжимаемой в руке клюшке Валька понял, что это опять он. Потом появилось тело, перерубленное пополам, выкатилась голова и еще десяток рук. «Я же говорила!» Машка вовсю хрустела шоколадкой, откусывая от целой плитки. «Убирай все обратно! Ты мне аппетит портишь! Башкой нужно думать, когда что-нибудь в шкаф кладешь. Она постучала кулаком по лбу. Звук получился звонкий, как будто Машкина голова была пустой. Она без остановки часто-часто стучала по своей черепушке, а Валька сидел и думал, что если она еще немного так постучит, то голова раскулится и оттуда выйдет много-много маленьких подгорновых, и тогда он точно не будет знать, что с ними делать. А тут еще эти трупы. Стук становился все навязчивее и громче. Шел он уже не от Машкиной головы, а отовсюду, как будто сотня рук схватила по молотку и стала дубасить по стенам. Шейкин испугался, что сейчас и ему дадут по голове. Он дернулся стал куда-то проваливаться и оказался на полу. Сквозь шторы прорывалось солнце, в комнате было нестерпимо душно, в дверь стучали. С просонью чайник решил, что это опять ломится красная рука, и в панике пошарил вокруг себя в поисках клюшки. «Валентин!» — позвала мама. «Что там у тебя? Открывай!» «Мама!» — свой голос показался ему чужим. «Это ты?» «Валентин, не придумывай! Выходи быстро, тебе в школу пора!» Остатки сна слетели с несчастной Валькиной головы, он огляделся. Шкаф стоял на месте, в нем ничего, кроме одежды, не было, все рамы были измазаны разноцветным пластилином, даже на окне были разводы. Учебники валялись на полу, со стороны коридора продолжали стучаться. Стул, ножкой вставленный в ручку, не давал открыть дверь снаружи. «Мама, а это правда ты?» «Господи, да что с тобой? Ты там не заболел случайно?» «Как фамилия Машки?» на всякий случай спросил чайник. «Подгорного. Может, врача вызвать?» Шейкин облегченно вздохнул и начал разбирать свою баррикаду. На пороге действительно стояла мама, и вид у нее был встревоженный. «Ты цел?» Она испуганно огляделась. «Это что, война?» «Нет, это я уроки делал, не хотел, чтобы мне мешали», не моргнув глазом, соврал Валька. «Какое рвение в конце года!» К Валькиному счастью, мама не видела заляпанного окна, скрытого шторой. «Иди завтракать, тебе в школу пора». Валька пинком ноги отправил клюшку обратно под кровать и пошел на кухню, по дороге с опаской покосившись на приоткрытую дверь туалета но оттуда никто вылетать не собирался. Вафлю он увидел еще издалека. Тот неуклюже топтался посередине школьного двора. Валька жестом руки прервал поток Машкиных мечтаний о том, как им классно будет вдвоем в Самаре, и сделал два шага назад. «Подсобкина», — устало произнес он, — «ты лучше не мечтай. Ты чем-нибудь полезным займись. Деревья сажай или клумбы поливай». «А лучше сделай так, чтобы Семенов не заметил, как я войду в школу». Машка обиженно сморчила носик так, что веснушки звонко цокнули, столкнувшись друг с другом, и пошла к одинокому вафле. Она смогла развернуть его так, чтобы он не смотрел в сторону Шейкина. Но когда Валька уже схватился за ручку двери, за его спиной раздался радостный крик. «Валя, а я тебя жду! А я тебя нет!» Отрезал чайник, зло поглядывая на ставшую пунцовый подгорнову. «Чего ты здесь торчишь?» «Я подумал, откуда взялся у тебя этот медальон? Может, его вернуть надо? Вдруг кто-нибудь потерял?» «И долго думал», — ехидно осведомился Валька, «я решил, что этот медальон кто-то может искать, что для него это важно». У Вальки в голове родилась гениальная идея. «Давай его сюда!» — протянул он руку. «Я положу туда, откуда взял». «А у меня нет!» — растерянно заморгал глазами Коля. «Я его дома оставил!» «Такая ценная вещь! Вдруг снова потеряется!» «Пойдем!» — Валька уже шагал вниз по ступенькам. «Зайдем к тебе! Заберем!» Ему пришло в голову, что если медальон окажется у него, то все беды закончатся, и к нему не будут лезть всякие упыри и вурдалаки. «Я сейчас не могу», — насупился Вафел. «Уроки скоро начнутся». «Никуда твои уроки не денутся». Семенов задумался. По выражению его лица было видно, что сейчас в его душе идет мучительный процесс выбора — но врожденная правильность взяла верх мы потом сходим пообещал он сегодня в школе последний день вдруг что нибудь полезное скажут полезное только в витаминах бывает огрызнулся чайник идем сейчас колька отчаянно затряс головой и вбежал в двери школы валичка я начала оправдываться машка но слышать ее валька уже не мог Из-за упрямства вафли Шейкину пришлось высидеть все уроки до конца. Зато на последнем часе он был вознагражден возбужденным рассказом Семенова о страшном сне, приснившемся ему этой ночью. «Представляешь?» — нервно шептал Коля, забыв о том, что собирался слушать все важное, о чем говорят учителя в последний день учебного года. «Снится мне, что я собираюсь в школу. Портфель собрал». Рубашку чистую надел, а очки найти не могу. Везде смотрел. Залезаю под кровать, а там труп лежит. Я бросаюсь к шкафу, а оттуда трупы так и посыпались. Я испугался и сразу же проснулся». Валька опешил. «Надо же, им обоим одинаковые сны приснились. Может быть, медальон начал на вафлю действовать?» Шейкин еле досидел до конца занятий и всяческих прощаний до следующего сентября и сразу после звонка потащил Семенова на улицу. Подгорного увязалась следом. «А ты куда, под Кучкина. остановил ее чайник. «Катись домой вещички складывать. Ты что, забыла, что мы завтра уезжаем? Да, много можешь с собой не брать. Вряд ли ты там долго проживешь». Одноклассники вышли из школы и отправились петлять дворами к вафленному дому. По дороге Коля в который раз пересказывал легенду о летучем голландце, поведал, как его папа созвонился с каким-то профессором, и тот сказал, что медальон очень ценный, и если он подлинный, его с радостью купит любой музей. Валька подумал, что этот медальон было бы здорово продать, получить кучу денег и купить на них новый велосипед с 24 скоростями. Но мечтания были прерваны самым грубым образом. На него набросилась огромная лохматая черная собака. Она бесшумно вынырнула из-за дома и сразу кинулась на вальку. Он не успел и руки поднять, как оказался прижат лающей тушей к земле. Собака распахнула гигантскую пасть и потянулась к горлу своей жертвы. Шейкин зажмурился. Больше он ничего сделать не смог. Собака оказалась невероятно тяжелой. Он изворачивался под ней как мог, пока не выдохся. Собака победно взвизгнула, смыкая зубы на шее жертвы. Но вместо того, чтобы откусить чайнику голову, она клацнула зубами, больно ткнулась мордой в Валькин нос и повалилась на землю. Вафел для верности еще пару раз стукнул ее портфелем, поддал ногой, и псина мгновенно скрылась. «Ловко ты ее!» Шейкин никак не мог прийти в себя и отдышаться. Перед ним все еще продолжал маячить призрак собачьей морды. Коля стоял, сутулившись, как будто все силы отдал на борьбу со зверем, и больше уже ничего сделать не мог. «У вас тут всегда бешеные собаки носятся?» Валька скептически оглядел вновь испачканную куртку. «Предупреждать надо!» «Ты цел?» — выдавил из себя Семенов. «Я так испугался!» «Нормально!» — Шейкин повел плечами, проверяя состояние всех своих суставов. «Спасибо тебе!» «Чего встал? Потопали дальше!» Колина комната была похожа на книжный развал. Книги лежали везде. На кровати, под кроватью, на полу и под столом. У него даже сидеть было негде, потому что на стульях тоже лежали стопки книг. «Вафел!» — присвистнул чайник. «Тебе чего делать нечего? Всякой фигней маешься!» Он брезгливо двумя пальцами взял книжку в яркой обложке, повертел в воздухе и осторожно положил на место. «Ты что?» — искренне удивился Семенов. «Это же самое интересное!» Других слов он не нашел. «Ну-ну», — усмехнулся Валька. «Медальон тащи!» Пребывание у вафли медальону явно пошло на пользу. Его не только очистили от зелени и грязи, его дополнительно чем-то обработали, чтобы он блестел, и положили в мягкий мешочек. «А ты уверен, что найдешь хозяина?» С опаской спросил Вафля. «Он меня сам найдет», — буркнул Шейкин, пряча добычу в карман. «Я пошел. Бывай, Вафел, и не кашлей». У Вальки теперь было два варианта. Либо ждать вечера и очередных гостей, либо поискать, не захочет ли кто-нибудь еще его убить. И он выбрал второе, потому что вечером к нему могли уже и не прийти. Вчерашний грузовик от пешеходного перехода оттащили. Но вмятина в бордюрном камне осталась, и осколки валялись. Чайник прикинул траекторию и несколько раз перебежал дорогу перед машинами приблизительно так же, как перебегал в прошлый раз. Ни один водитель давить его не собирался. Тогда он пошел к дому, где вчера на его голову сбрасывали кирпичи. По тому же самому месту пройти не удалось, потому что весь двор был перегорожен и перекопан. Была еще черная собака. Но здесь Шейкин задумался. Если в машине были те самые личности, с которыми он столкнулся в метро, кирпичи сбрасывал гигант, и со всеми ними можно было договориться, то как разговаривать с собакой Валька не знал. А если она не поймет, что за предмет ей тычут в нос, и все равно загрызет его? Перспектива быть съеденным чайнику не улыбалась. Оставалось метро. Но и здесь была одна загвоздка. Ему нужно было встретить троицу до того, как они столкнут его под поезд. Вдруг его сначала отправят на рельсы, а потом будут спрашивать, есть у него медальон или нет. Шейкина это тоже не очень устраивало. Он покрутился у входа в метро, соображая, как бы ловчее первым увидеть противника. Решив разобраться на месте, он спустился в вестибюль. И тут его подстерегла самая большая неприятность. Оказалось, что у него нет денег. Валька обшарил все карманы. Кажется, последний стольник он потратил на пирожок. Ну и ладно. Людей в метро было мало, входили редко. Все попытки чайника пройти через турникет с кем-нибудь закончились появлением милиционера, после чего Валька быстренько убежал. «Придется отложить эксперименты до вечера», — думал Шейкин, забираясь в трамвай, идущий в сторону его дома. В душе он все еще надеялся, что все происходящее с ним — чистая случайность, а вечерние визиты — не более чем глюки. Все-таки год учебы в школе бесследно не проходит, неустойчивая психика ребенка не выдерживает таких напрягов и ломается. Ничего. Завтра он сядет в поезд, а послезавтра будет уже купаться в «Волге», и никакие видения его больше посещать не будут. Трамвай мирно постукивал на стыках, не спеша набирая скорость. Выходили люди, вагон пустел. Раздвинулись двери. «Осторожно, двери закрываются», — прогнусавил механический голос. «Следующая станция...» Повисла тишина. Пленка оборвалась, — весело подумал Валька. «Следующая станция...» Задумчиво пробормотал голос и тяжело вздохнул. «А какая разница, что за станция?» «Никакая, короче». Шейкин насторожился, завертел головой и увидел, что к нему идет контролер, невысокая худая старушка с острыми злыми глазками. «Ой, какая остановка!» вскочил Валька, имитируя испуг. Состав уже тронулся. «Стой!» Тут же кинулась к нему бабка. «Сначала билет покажи, а потом будешь выходить». «А у меня украли. Вон парень побежал. Держите его!» Валька дернулся, пытаясь проскочить мимо зловредной бабки. «Не было никого. Покаж билет!» «Чего вы привязались к ребенку?» — заорал Валька. «Мне еще можно не платить!» «Плати штраф, а то в милицию отведу». «Нет у меня денег», — признался Шейкин. «И не было никогда. Из дома я. За справкой еду». «Как же тебя одного отпустили?» — прищурилась бабка. «Сбежал я», — самозабвенно врал Валька. «Мамку хочу найти». «Бедный», — покачала головой контролерша, поправляя на шее увесистую сумку. Звякнула мелочь. «Сирота, значит?» круглая! сморщился чайник, пытаясь выжать из себя слезу. Но плакать не хотелось. Хотелось смеяться. Валька украдкой оглянулся. В вагоне никого не было, кто мог бы оценить его актерские таланты. Трамвай, скрипя, повернул и устремился дальше по рельсам. «Тогда пойдем!» — поманила его за собой бабка и пошла к кабине водителя шейкин облегченно вздохнул победно расправил плечи посмотрел в окно чтобы узнать долго ли ему еще ломать комедию и замер мимо мелькали незнакомые дома и улицы высоких строений уже не было шли низенькие пятиэтажки бабка топала в голову состава и с каждым шагом становилась все толще ленялая вязаная кофточка у нее на спине лопнула Из-под нее выглянула грязная тельняшка. В вагоне стало темно, запахло плесенью, послышался противный металлический скрежет. Пробилась заунывная песенка. «Крест и череп, черный флаг, прочь несется наш мертвяк!» Вагон качнуло вправо, из левой стены повалились скелеты. На мгновение они скрыли сильно изменившуюся контролершу, А когда сухой треск прекратился, и пол оказался прикрыт ровным слоем костей, Навальку глянул ехидно прищуренный глаз на круглом, изуродованном шрамом лице. В пустой глазнице все так же сидел паучок. В углу рта была зажата темная трубка. «Ну чего, малец!» Хрипло выдавил болт, выпустив изо рта густой едкий дым. «Конечная! Поезд дальше не пойдет!» Вагон тряхнуло на стыке. Вальку бросило вперед на Одноглазого. Он сшиб его с ног и кувырком пролетел до кабины водителя. Внутри маячил бритва. «До встречи, малец!» — крикнул он, входя в салон. Его тоще продолговатое лицо сейчас было очень похоже на череп, а длинный острый нос — на клюв. Бритва взмахнула руками, взлетели фалды длинного пиджака. «Да это же...» «Ворон!» — вспомнил Валька и захлопал себя по карманам. «Черепа, корабль... Где же он?» Медальон, как назло, никак не находился. «Послушайте!» — всхлипнул чайник. Он у меня, возьмите, вы забыли, мне не нужен. — На том свете отдашь, — ощерил черные зубы болт. — Катись, птенчик. Валька поскользнулся, плюхнулся на пол, выронив медальон. На него уставился пустоглазый череп. Белая челюсть клацнула и застыла в широкой улыбке. Шейкин забарахтался в костях, вскочил и лицом к лицу столкнулся с перепуганной Подгорновой. «Валечка!» — всхлипнула она. «Что это?» «Ты что здесь делаешь?» Чайник был настолько удивлен ее появлением, что на мгновение забыл о болте с бритвой. «Я за тобой! Я с тобой!» путалась в словах совершенно белая от испуга Машка. «Ай!» Трамвай пронесся через перекресток на красный свет, и ехавшая на зеленые машины еле успела увернуться — Машка упала на грудь чайника и зарыдала. «Погоди ты!» Шейкин попытался отпихнуть ее от себя, но Подгорнова вцепилась в него крепко. «Дай с людьми договорить!» Он снова стал шарить по карманам. Медальона не было. «Где он?» Завопил Валька в залитое слезами лицо Подгорновой. «Брала? Говори!» «Мамочки!» Взвизгнула Машка. «Ничего я не брала!» Валька грубо толкнул одноклассницу так, что она повалилась в весело позвякивающие кости и огляделся. В вагоне никого не было. От удивления чайник присел, заглянул под сиденье, но и там призрачных фигур не нашлось. «Эй, куда?» — еще не сообразив, что происходит, заорал мальчик. «А как же я?» Вагон так сильно мотнуло, что застонали рельсы. Валька метнулся в сторону водительской кабины. Там на приборном щитке спиной к дороге сидела полупрозрачная девушка в белом балахоне и приторно улыбалась. А впереди неслась дорога. Обыкновенная, ровная, асфальтовая дорога. И никаких рельсов на ней не было. «Это чё?» — еле смог выговорить Шейкин. «Это твоя смерть, Валечка». Елейным голоском промурлыкала девушка. Состав забрался на пригорок, задержался на секунду и полетел вниз. Зашелестели кости. «До встречи, малыш!» — махнула рукой девушка, растворяясь в воздухе. «Подождите! Возьмите свой медальон и отвалите от меня! Что вы ко мне прицепились?» «Потом отдашь!» — хихикнула пустота. «Когда?» — заорал чайник, утыкаясь лбом в стекло. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как вагон несется на медленно ползущий грузовик. «Спасайся!» — Валька влетел в салон, заметался среди закрытых дверей. Машка в полуобморочном состоянии сидела на полу и безучастным взглядом следила за перемещениями одноклассника. Чайник всем телом налетел на стекло. Оно глухо ахнуло но не разбилась. «Поднимайся!» — зацепил он вялую Машку. «Вставай, Клуша! Бежим!» Проволочив горнову до начала вагона, Шейкин влез в кабину водителя и стал нажимать на все кнопки и рычаги, которые попались ему под руки. До грузовика оставалось чуть. Валька бухнулся в водительское кресло, нога сама встала на какую-то педаль, в отчаянии он надавил на нее». Раздался невозможный скрежет. В кабину сама собой вкатилась Подгорного, а вслед за ней все кости и черепа. Грузовик продолжал неспешно скатываться с горки. Понажимав на кнопки, Валька открыл двери. Вагон встал. Шейкин вытащил Подгорного из-под завала и выволок наружу. В руке она сжимала блестящую цепочку с большим медным кругляшом. Это был медальон. «Что это?» — икнула, приходя в себя Машка. «Знакомые у меня такие веселые!» Валька отобрал медальон и спрятал в карман. «Любят шутки шутить! Ты как здесь оказалась?» «Я?» — девочка пощупала свое лицо, пригладила стоящие дыбом волосы. «За тобой пошла! Зачем-то?» «Вот именно, зачем?» Чайник зло пихнул вывалившийся из трамвая черепок и вдруг метнулся к Машке. «Чего ты за мной таскаешься? Мне и без тебя весело. Видела, сколько смеха?» «Кто они?» Подгорнова все еще себя ощупывала. «Откуда я знаю? Свалились на мою голову!» От возбуждения Шейкин стал бегать вокруг одноклассницы, но тут вдруг остановился и заговорщицким тоном прошептал. «Убить хотят!» «За что?» — опять икнула Машка. «Говорю же, не знаю. Пошли отсюда, чего расселась? «И давно они к тебе пристают?» Подгорного и не думала вставать. «Третий день. Ты остаешься? Я ухожу». Валька зашагал обратно по дороге. Трамвай, как будто ожидавший, чтобы они ушли, скрипнул, стронулся с места и покатился с горы. Машка подпрыгнула, мгновенно догнала предмет обожания и вцепилась в его локоть. «Я с тобой!» — крикнула она ему прямо в ухо. «Куда я от тебя денусь?» — злобно хрюкнул чайник. «А ты знаешь, как от всего этого избавиться?» «Понятия не имею. Может, они сами отвяжутся. Вот уедем в Самару, все и закончится». «А если не закончится?» «Да ну тебя! Каркаешь, как ворона!» «Закончится, не закончится!» «Меньше будешь знать, крепче будешь спать, поняла?» «Сидела бы дома, ничего бы не было. Кто тебя просил за мной шпионить?» «Я не шпионю. Просто хочу быть с тобой рядом». Машка забежала вперед и преданно посмотрела в глаза Вальке. «Так в книжке написано. Старайтесь быть всегда рядом с предметом своего обожания». «Вот и иди к предмету, а от меня отстань». Трамвай увез их довольно далеко. Топать пришлось долго. Но на этом сюрпризы дня не закончились. Около подъезда их ждал Вафел. «Я тут подумал», — медленно поднялся Коля со скамейки. «Меньше думай, легче станет», — отрезал чайник, пытаясь пройти мимо. Но подгорного зацепилось за Семенова и пришлось остановиться. «Ты уже нашел хозяина медальона?» — тянул Вафел. «Нашел», — мрачно выдавил из себя чайник. Не берут они. Говорят, не нужен. Вот я и подумал, радостно подхватил Коля. Может показать специалистам, они скажут, откуда это. На, показывай. Балька извлек из кармана медную пластинку и с облегчением вложил в ладонь одноклассника. Пускай говорят все, что хотят. Мне уже все равно. Я завтра уезжаю. А ты, если что, выяснишь... Звони. Ты не бойся, я не потеряю. Вещь-то ценная. Позвоню тебе обязательно. Или маме твоей оставлю». «А вот этого не надо», — встрепенулся Валька. «У себя подержи. Что выяснишь, на бумажке напиши, а то забудешь. Потом мне расскажешь, понял?» Семенов стоял глубоко задумавшись и, казалось, не слышал Валькиных слов. «Понял, говорю или нет? Хорош вафли ловить, отвечай!» «Я тут подумал», — начал Вафел. Откуда в метро может оказаться знак летучего голландца? Коллекционер потерял. Наверное. Коля, все еще думая о чем-то своем, зашагал прочь. Но, дойдя до угла дома, остановился. «Подожди!» — побежал он обратно. «А звонить я куда буду? У меня твоего телефона нет». Листочка ни у кого не оказалась, и чайник нацарапал дядин адрес в Самаре прямо на Колькиной ладони. «Не забудь переписать», — наставлял его Шейкин, старательно выводя цифры. «Прежде чем руки пойдешь мыть, понял?» Но Вафел уже погрузился в свои мысли и на указания одноклассника не отреагировал. «Ну а ты чего стоишь?» — напустился Валька на замершую Подгорнову. «Домой иди, завтра рано вставать». «А если они вернутся?» — еле слышно прошептала Машка. «К тебе не вернутся». Заверил ее чайник, исчезая в подъезде.